«Как? Ты еще же манишься, моя нимфа большой дороги?» Сказал презрительно принц. «Знай, девица, что к тебе обратился с просьбой человек, не привыкший встречать отказ». «Это принц шотландский, герцог Роций», заговорили вокруг Луизы придворные, подталкивая вперед дрожащую молодую женщину. «Ты не должна ему перечить». «Но мне не дотянуться до вас, милорд!» — боязливо промолвила она. «Вы так высоко сидите на вашем коне!» «Если я сойду, пение будет тяжелей!» «Чего девчонка дрожит? Ставь ногу на носок моего сапога, протяни мне руку!» «Вот ты молодец! Очень мило!» И когда она повисла в воздухе, поставив ножку на его сапог и опершися его руку, Он поцеловал ее со словами «Вот твой поцелуй, и вот мой кошелек в оплату и в знак особой милости Роций весь день будет носить твою сумочку». Он дал испуганной девушке спрыгнуть на земь и отвел от нее глаза, чтобы с презрением бросить взгляд на графа Дугласа, как будто говоря «Все это я делаю на зло тебе и твоей дочери». «Клянусь святой Брайдой Дугласской», — сказал граф, устремившись к принцу, — «ты хватил через край, бесстыдный мальчишка, растерявший и разум и честь. Ты знаешь, какие соображения удерживают руку Дугласа, иначе ты никогда не отважился бы на это». «Вы умеете играть в щелчки, милорд?» — спросил принц и, зажав орех в согнутом указательном пальце, выбил его большим. Орех попал в широкую грудь Дугласа, исторгнув у него нечленораздельный яростный вопль, выразительностью и свирепостью, похожей на львиный рык. «Виноват, милорд, прошу прощения», — небрежно бросил герцог Роций, между тем, как все вокруг затрепетали. «Я не думал, что мой орешек может вас поранить сквозь буйволову шкуру. Надеюсь, я не попал вам в глаз?» Настоятель, посланный, как мы видели в предыдущей главе, королем, к тому времени пробился сквозь толпу и, перехватив у Дугласа поводье, чтобы тот не мог двинуться с места, напомнил графу, что принц сын его суверена и муж его дочери. «Не бойтесь, сэр Приор», — сказал Дуглас. «Я мальчишку и пальцем не трону. Для этого я слишком его презираю» но я отплачу обидой за обиду. «Эй вы! Кто тут предан Дугласу? Вытолкайте эту распутницу за монастырские ворота, да отстегайте ее так, чтобы она до смертного дня не забывала, как однажды помогла зазнавшемуся юнцу оскорбить Дугласа». Пять-шесть человек из его свиты тотчас выступили вперед исполнить приказы человека, который нечасто давал их впустую и пришлось бы Луизе тяжко поплатиться за обиду, для которой она лишь послужила орудием, нечаянно и даже против воли, когда бы не вмешался герцог Роций. «Вытолкать бедную певицу!» — закричал он в негодовании. «Отстегать ее за то, что она подчинилась моему приказу? Выталкивай своих забитых вассалов, грубиян!» Стигай своих нашкодивших легавых псов, но остерегись затронуть хотя бы собачонку, которую ротцы и потрепал по шее, а не то, что женщину, принявшую его поцелуй. Не успел Дуглас дать ответ, который оказался бы, конечно, отнюдь не мирным, как началась схватка у внешних ворот монастыря. И люди, кто верхом, кто пешей, очертя голову, ринулись вперёд, если не прямо в драку, то во всяком случае не для мирного разговора. Схватились с одной стороны приверженцы Дугласа, как показывал их отличительный знак «Кровавое сердце», с другой – обыватели Перта. По-видимому, они бились всерьез, покуда оставались по ту сторону ворот. Но в уважении к освященной земле, едва переступив их, опустили оружие и ограничились словесной перепалкой. Схватка имела то благое последствие, что под натиском толпы